Не сотвори себе кумира. Еще в период своего зарождения теория сбалансированного питания объявила белки прежде всего животного происхождения идеальной пищей для организма. Утверждалось, что они содержат большинство необходимых человеку питательных веществ и элементов, позволяющих восполнять затраты энергии и вещества в процессе жизнедеятельности организма. вопреки всем фактам и опыту вегетарианского питания, из диссертации в диссертацию, из монографии в монографию, кочевал и до сих пор кочует известный тезис о том, что существует ряд аминокислот, которые в человеческом организме не вырабатываются и должны поступать в него извне с мясом животных, рыб, а также с молоком, сыром и творогом. подчеркивается высокая усвояемость животного белка, что якобы делает его наиболее эффективным продуктом питания. Жизнь и развитие науки опровергли эти доводы. Во-первых, в мясе оказалось всего лишь 52% усвояемых веществ, тогда как в растительной пище до 94%. Кроме того... В мясе соотношение пищевых элементов, необходимых человеку, сбалансировано значительно хуже, чем в растениях. Мясо животных становится пригодным к употреблению лишь после изощренной кулинарной обработки, в процессе которой все свойства живой мышечной ткани убиваются, а механизм самопереваривания разрушается. Оно превращается в простой набор лишенных жизни белков, жиров и углеводов. В результате человеческий организм затрачивает неоправданно много энергии на его переваривание. Питаясь свежими продуктами растительного происхождения, сохраняющими свойства живого, человек в полной мере использует имеющийся в них механизм самопереваривания. Во-вторых, выяснилось, что в человеческом организме вырабатываются все потребные ему аминокислоты, в том числе и так называемые незаменимые, которые продуцируются микрофлорой нашего толстого кишечника. В-третьих, Высокая теплотворная способность белков мяса оказалась на поверку не благом, а несчастьем рода человеческого из-за низкого коэффициента их полезного действия. Исследования показали, что для выполнения одной и той же работы животных белков должно сгорать в организме больше, чем углеводов на 32%. Но сказанным... Далеко не исчерпывается вред, приносимый организму потреблением мяса. Самое страшное заключается в том, что избыточное питание, обогащенное животными белками, вызвало к жизни явление, опасность которого большинство из нас еще не оценило в полной мере. Я имею в виду так называемое преждевременное раннее развитие детей. Акселерация приобрела характер эпидемии, поразившей все человечество, и, как считают многие ученые, отрицательно сказывается на последующих этапах жизни человека, его духовном и физическом здоровье, и долголетии, снижая его естественный иммунитет, вызывая преждевременную половую зрелость и появление потомства при полном отсутствии чувства ответственности за него». В результате акселерации лимит энергии, отпущенный человеку на всю жизнь, в значительной мере растрачивается в раннем возрасте. Все эти диатезы, экземы и прочие детские хвори, объясняемые туманной и ничего не говорящей формулой нарушения обмена веществ, есть не что иное, как результат слепой родительской любви, неограничиваемой жесткими рамками здравого смысла. Излишне обогащая пищевой рацион ребенка мясом и сладостями, они сами того не желая, сокращают его жизнь, иначе говоря, медленно убивают собственное дитя. Кстати, явление акселерации доказывает полную несостоятельность попыток некоторых защитников теории сбалансированного питания отрицать существование зависимости между продолжительностью жизни и напряженностью энергетического потока, протекающего через ткани тела в единицу времени. Они утверждают, например, что количество энергии, утилизируемой человеком в течение его жизни – не ограничивается установленным природой лимитом, а определяется исключительно продолжительностью самой жизни. Другими словами, чем больше вы проживете, тем больше энергии утилизирует ваш организм. На первый взгляд логика в такого рода рассуждениях есть. Однако исследования биофизиков показали, что патологические изменения, вызванные в человеческом организме ионизирующей радиацией, имеют ту же направленность, что и при его старении. Отмечалось, что в опытах на животных однотипные патологические изменения в центральной нервной системе наблюдаются, например, у необлученных собак в 7-12 лет, У облученных в 5-7 лет. Сам собой напрашивается вывод. Облучение живого организма, сопровождающееся протеканием через его ткани чрезвычайно мощного потока энергии в течение очень малого промежутка времени, вызывает преждевременное их старение. Но, как мы уже знаем, аналогичное явление, пусть в меньших размерах, имеет место и при питании энергоемкими животными белками и жирами. Так что акселерация, преждевременное созревание детского организма, опережающее его умственное развитие, ни что иное, как ускорение процесса старения тканей физического тела человека, не сопровождающиеся соответствующим накоплением опыта социальной жизни. Нельзя пройти мимо факта повышения частоты раковых заболеваний как в старческом, так и в облученном организме. Для тех, кто серьезно решил не укорачивать сознательно свою жизнь, приведу еще некоторые относящиеся к мясоедению факты, свидетельствующие о том, что чем больше продуктов распада образуется в нашем организме, тем выше расход энергии на их удаление. Продукты распада белков, особенно животных, выделяются почками и для своего растворения требуют как минимум 42 мл воды на 1 г белка. В то же время продукты сгорания углеводов и жиров удаляются легкими в виде углекислоты, а также кожей, легкими и почками в виде воды. Поэтому дополнительного количества воды для этого не требуется, а следовательно сокращается количество мочи при нормализации ее состава. Следует, наконец, учитывать, что продукты распада животных белков загрязняют внутреннюю среду организма, снижая тем самым эффект полупроводимости его тканей, что нарушает способность к саморегуляции. Все сказанное здесь о вреде, который причиняет нашему организму потребление мяса, в полной мере относится и к мясным продуктам. Более того, многие из них имеют и свои специфические особенности, которые заставили бы насторожиться любого здравомыслящего человека, но только не наших диетологов. С эпическим спокойствием один из них, гигиенист-диетолог Петровский, в своей книге «Гигиена питания» сообщает, что в некоторых сортах колбасных изделий, особенно в колбасах твердых сортов, используется так называемое условно годное мясо. Как тут не вспомнить пресловутую осетрину второй свежести? Оказывается, столь изысканным термином обозначается мясо животных, больных ящуром, бруцелиозом или пораженное личинками эхинокока. Поистине нет предела человеческому лукавству, когда под благозвучным словом прячут весьма неаппетитное содержание. Впрочем, вы, дорогие читатели, можете не волноваться. Условно годное мясо подвергается такой жестокой термической обработке, что все микробы и личинки дохнут, а мясо становится... безусловно негодным, теряя все свойства естественного продукта. Прибавьте сюда небезразличные для вашего организма красители, синтетические пряности, консервирующие вещества, а также крахмалистые добавки, не сочетающиеся с мясом, и вы получите полное представление о поистине безразмерных, растягивающихся как резина представлениях наших гигиенистов-диетологов, теории а так называемой вкусной и здоровой пищи. Следуйте их рекомендациям, и вы выберете кратчайший путь к болезням и преждевременной смерти.